Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Торнтон Уайлдер. Мост короля Людовика Святого. Перевод с английского Виктора Голышева. Часть первая. Возможно, случайность. В полдень в пятницу 20 июля 1714 года рухнул самый красивый мост в Перу и сбросил в пропасть пятерых путников. Мост стоял на горной дороге между Лимой и Куско, и каждый день по нему проходили сотни людей. Инки сплели его из овника больше века назад и его показывали всем приезжим. Это была просто лестница с тонкими перекладинами и перилами из сухой лозы, перекинутая через ущелье. Коней, кареты и носилки приходилось спускать вниз на сотни футов и переправлять через узкий поток на плотах. но люди, даже вице-король Даже архиепископ Лимы предпочитали идти по знаменитому мосту короля Людовика Святого. Сам Людовик Святой Французский охранял его своим именем и глиняной церковкой на дальней стороне. Мост казался одной из тех вещей, которые существуют вечно. Нельзя было представить себе, что он обрушится. Услышав об этой катастрофе, перуанец осенял себя крестным знамением и мысленно прикидывал, Давно ли он переходил по мосту и скоро ли собирался перейти опять? Люди бродили, как завороженные, что-то бормоча. Им мерещилось, будто они сами падают в пропасть. В соборе отслужили пышную службу. Тела погибших были кое-как собраны, кое-как отделены друг от друга. И в прекрасном городе Лиме шло великое очищение душ. Служанки возвращали хозяйкам украденные браслеты. А ростовщики произносили перед женами запальчивые речи в защиту ростовщичества. И все же странно, что это событие так поразило умы жителей Лимы. Ибо в этой стране бедствия, которые легкомысленно именуются стихийными, были более чем обычны. Приливные волны смывали целые города. Каждую неделю происходили землетрясения, и башни то и дело обваливались на честных мужчин и женщин. Поветрия ходили из одной провинции в другую, и старость уносила самых замечательных граждан. Вот почему удивительно, что перуанцев так взволновало разрушение моста Людовика Святого. Поражены были все, но лишь один человек предпринял в связи с этим какие-то действия. Брат Юнипер. Благодаря стечению обстоятельств, настолько необычному, что в нем трудно было бы усмотреть некий замысел,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 перехваченная ивовой лесенкой. Он радовался. Дела шли неплохо. Он открыл несколько заброшенных церквушек. Индейцы сползались к утренней мессии, принимая причастие, охали так, словно сердца у них разрывались. Чисто ли воздух снежных вершин, мелькнувший ли в памяти стих, неизвестно, что заставило его обратить внимание на благодатные холмы. Во всяком случае, в душе его был мир.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 Часто стоял он на ступенях своих церковушек, а перед ним, на прокаленной улице, преклонив колено, стояла его паства. Часто простирал он руки к небу, произнося слова величественного обряда. Нечасто, но несколько раз чувствовал, как нисходит на него сила, и видел облачко, рождающееся на горизонте. Но много раз, неделями, месяцами. Однако зачем об этом думать?